Герман Гессе. Братья Карамазовы или закат Европы. 1919 год. Ничего нет вне, ничего внутри. Ибо что вне, то и внутри. Герман Гессе. Внутри и снаружи. Придать связную и удобно читаемую форму мыслям, которыми я хочу здесь поделиться, оказалось для меня невозможным. Способности не те, а кроме того, мне кажется, достаточно нескромной и сама манера из нескольких пришедших в голову соображений выстраивать некое эссе с претензией на законченность и последовательность, в то время как на небольшое количество мыслей в нем приходится большое количество начинки. Нет. Он меня, верующего в закат Европы, причём в закат культурной Европы в первую очередь, и вовсе нет причин заботиться о форме, которая неминуемо показалась бы мне маскарадом и ложью. Скажу словами Достоевского из последней книги Братьев Карамазовых. А впрочем, вижу, что лучше не извиняться, сделаю как умею, и читатели сами поймут, что я сделал лишь как умел. Как мне представляется, в произведениях Достоевского, а всего сильнее в братьях Карамазовых, с невероятной отчетливостью выражено и предвосхищено то, что я называю закатом Европы. В том факте, что именно в Достоевском, ни в Гёте, и даже ни в Ницше, европейская, в особенности немецкая, молодежь видит теперь своего величайшего писателя, я нахожу что-то судьбоносное. стоит лишь бросить взгляд на новейшую литературу, как всюду замечаешь перекличку с Достоевским, пусть и на уровне простых и наивных подражаний. Идеал Карамазовых, этот древний азиатский оккультный идеал, начинает становиться европейским, начинает пожирать дух Европы. В этом я и вижу закат Европы. А в нём возвращение к проматери, возвращение в Азию к источникам всего, к фаустовским матерям, и, разумеется, как всякая смерть на земле, этот закат поведёт к новому рождению. Как закат, этот процесс воспринимаем только мы, современники его. Но что же это за диадский идеал, который я нахожу Достоевского и о котором думаю, что он намерен завоевать Европу? А это, коротко говоря, отказ от всякой нормативной этики и морали в пользу некоего всепонимания, всепринятия, некой новой, опасной и жуткой святости, как возвещает о ней старец Зосима, как живет ею Алеша, как с максимальной отчетливостью формулирует ее Дмитрий и особенно Иван Карамазов. У старца Зосимы еще одерживает верх идеал справедливости. Для него, во всяком случае, существует добро и зло, хотя своей любовью он и одаривает предпочтительно носителей зла. У Алеши этот вид новой святости осуществляется уже куда свободнее и живее. Он ступает по грязи и ссору своего окружения почти с аморальной непринужденностью. Нередко он вызывает в моей памяти благороднейший завет Заратустры. Я дал обет удаляться от всякого отвращения. Но в "Гнетике" братья Алёши проводят эту мысль ещё дальше, ступают по этому пути ещё решительнее. И зачастую дело вопреки всему выглядит прямо так, будто соотношение братьев в "Кармазовых" на протяжении толстой трёхтомной книги круто меняется. Так что всё незыблемо неприложенное становится всё более и более сомнительным. Святой Алёша становится всё более и более светским человеком, его светские братья делаются всё более святыми, а самый необузданный и бедовый из них Дмитрий прямо-таки самым святым, самым чутким и сокровенным пророком новой святости, новой морали, новой человечности. Это весьма странно, чем безудержней Карамазовщина, чем больше порока и пьяных грубости, тем сильнее светит сквозь покров этих грубых явлений людей и поступков новый идеал. Тем больше духа и святости копится там внутри и рядом с пьяницей, убийцей, насильником Дмитрием и циником-интеллектуалом Иваном, все эти безупречно порядочные типы вроде прокурора и других представителей буржуазности выглядят тем никазисте, тем бесцветнее, тем ничтожнее, чем более они торжествуют внешне. Итак, новый идеал, угрожающий самому существованию европейского духа, представляется совершенно аморальным образом мышления и чувствания, способностью прозревать божественное, необходимое, судьбинное и в зле, и в безобразии, способностью чтить и благословлять их. Попытка прокурора в своей длинной речи изобразить эту карамазовщину с утрированной иронией и выставить на смеяние обывателей – эта попытка на самом деле ничего не утрирует, она даже выглядит слишком робкой. В этой речи с консервативно-буржуазных позиций изображается русский человек, ставший с тех пор популярным. Этот опасный, трогательный, безответственный, хотя и с ранимой совестью, мягкий, мечтательный, свирепый, глубоко ребячливый русский человек, которого и по сию пору любят так называть, хотя он, как я полагаю, давно уже намерен стать человеком европейским. Ибо в том-то и состоит закат Европы. На этом русском человеке стоит задержать взгляд. Он намного старше, чем Достоевский, однако именно Достоевский окончательно представил его миру во всём плодотворном значении. Русский человек это Карамазов, это Фёдор Павлович, это Дмитрий, Иван, это Алёша. Ибо эти четверо, как они не отличаются друг от друга, накрепко спаяны между собой, вместе образуют они Карамазовых. Вместе образуют они русского человека, вместе образуют они грядущего, уже приближающегося человека европейского кризиса. Между прочим, стоит обратить внимание на одну весьма и весьма странную вещь, а именно, как в ходе повествования Иван из цивилизованного человека делается Карамазовым, из европейца русским, из оформленного исторического типа безформенным материалом будущего. Это осуществлено с единственной, сомномбулической точностью. Это соскальзывание Ивана с первоначального пьедестала выдержанности, разума, трезвости и научности. Это постепенное, напряженное, отчаянное падение как раз того из Карамазовых, кто производит наиболее благопристойное впечатление в истерию, в русскую стихию, в Карамазовщину. Именно он, скептик, под конец беседует с чертом. Но об этом мы еще поговорим». Итак, русский человек, который давно распространился и у нас в Германии. Не сводим ни к истерику, ни к пьянице или преступнику, ни к поэту или святому. В нем все это помещается вместе, в совокупности всех этих свойств. Русский человек, Карамазов, это одновременно и убийца, и судья, буян и нежнейшая душа, законченный эгоист и герой совершеннейшего самопожертвования. к нему неприменимо европейское, то есть твёрдое морально-этическое, догматическое точка зрения. В этом человеке, внешне и внутренне, добро и зло, бог и сатана неразрывно слиты. От того-то в душе этих Карамазовых ко{(-)пит сустрастная жажда высшего символа, бога, который одновременно был бы и чёртом. Таким символом и является русский человек Достоевского. Бог, который одновременно и дьявол, Это ведь древний Демиург. Он был изначально. Он единственный находится по ту сторону всех противоречий. Он не знает ни дня, ни ночи, ни добра, ни зла. Он ничто и он всё. Мы не можем познать его, ибо мы познаём что либо только в противоречиях. Мы индивидуумы, привязанные к дню и ночи, к теплу и холоду. Нам нужен Бог и дьявол. За гранью противоположностей, в ничто и во всём живёт один лишь Демьург, Бог вселенный, не ведающий добра и зла. Об этом много можно было бы толковать, но из сказанного достаточно. Мы уяснили себе сущство русского человека. Это человек, который рвётся прочь от противоположностей, от определённых свойств, от морали. Это человек, который намерен раствориться, вернувшись вспять в принцип индивидуатионис. Этот человек ничего не любит и любит всё. Он ничего не боится и боится всего. Он ничего не делает и делает всё. Этот человек словно проматериал, неоформленный материал душевной плазмы. В таком виде он не может жить, он может лишь гибнуть, падать метеоритом. Это вот и человека катастрофы, этот ужасный призрак и вызвал своим гением Достоевский. Нередко высказывалось мнение: счастье ещё, что его Карамазовы не окончены, не то они взорвали бы не только русскую литературу, но и всю Россию и всё человечество. Но и то, что высказано, даже если сказавший не договорил до конца, нельзя загнать вспять в небытие, сделать несказанным. Наличное, продуманное, возможное нельзя стереть с лица земли. Русский человек давно уже существует. Причём существует и за пределами самой России. Он правит половиной Европы. Его рокот, вызывавший столько опасений взрыва, был достаточно слышен в последние годы всюду. Выяснилось, что Европа утомлена. Выяснилось, что ей хочется повернуть вспять, отдохнуть, возникнуть заново, возродиться. Тут мне приходит в голову два высказывания одного европейца, европейца, который для любого из нас вне всякого сомнения символизирует старую, бывшую обречённой ныне на гибель Европу. Я имею в виду Кайзера Вильгельма. Одной из этих изречений он некогда вписал под несколько странное аллегорическое изображение, призывая в нём народы Европы беречь свои святыни от грозящей с востока опасности. Кайзер Вильгельм не был, конечно, особенно прозорливым и глубоким человеком, и всё же, как поклонник и поборник старомодного идеала, он обладал некоторой долей прозорливости по отношению к опасностям, угрожавшим этому идеалу. Он не был человеком духовного склада, не любил читать хорошие книги, да кроме того, слишком много занимался политикой. Так и упомянутое изображение с предостерегающим призывом к народам Европы возникло не после чтения Достоевского, как можно было бы подумать, но скорее под влиянием смутного страха перед народными массами Востока, которых честолюбие Японии могло бы привести в движение против Европы. Кейзер едва ли осознавал, что именно вложил он в своё высказывание и до какой чудовищной степени оно справедливо. Он наверняка не был знаком с Карамазовыми, у него не было, повторяюсь, склонности к хорошим и глубоким книгам. Но у него было невероятно тонкое чутьё, и как раз та опасность, которую он учуял на сей раз, как раз она действительно существовала и с каждым днём приближалась. То были Карамазовы, кого он боялся? то была зараза, шедшая с востока на Европу, то было падение усталого европейского духа в спять, в козяцкой матери, и он боялся этого всего справедливо. А вот и второе высказывание кайзера, о котором я вспомню, и которое произвело на меня в своё время ужасное впечатление. Не знаю, действительно ли он так сказал или то были слухи, войну выиграет нация, у которой покрепче нервы. Когда в то время, в самом начале войны, до меня дошло это высказывание, я воспринял его как глухой раскат приближающегося землетрясения. То есть было ясно, что Кайзер хотел сказать что-то очень лестное для Германии. Возможно, у него самого были отличные нервы, как и у его товарищей по охоте и военным смотрам. Знал он и старую глупую сказочку о растленной порочной Франции и о добродетельных семейственных германцах, и верил в нее». Но для других, тех, кто знал или точнее догадывался, предчувствовал, что будет завтра и послезавтра, для них это его высказывание прозвучало ужасно, ибо они-то знали, что у Германии нервы вовсе не лучше, а хуже, чем у неприятелей на западе. И для них это высказывание тогдашнего лидера нации прозвучало как жуткое и роковое предсказание слепо надвигающейся катастрофы. Нет, нервы у немцев были вовсе не лучше, чем у французов, англичан или американцев, разве что получше, чем у русских. Ибо иметь дурные нервы это ведь бытовое выражение для истерии и невростении, для moral incenity и всех прочих неприятностей, которые можно по-разному определять, но которые в их совокупности равнозначны Карамазовщине. Перед лицом Карамазовых, перед лицом Достоевского, перед лицом Азии Германия занимала бесконечно более безнадёжную и слабую позицию, чем любая другая европейская страна, исключая Австрию. Таким образом, и кайзер на свой лад предвидел и дважды предсказал закат Европы. Однако совершенно иной вопрос: как следует оценивать этот закат старой Европы? Троды расходятся пути многих умов. Убеждённые приверженцы прошлого, верные почитатели освещённой благородной формы культуры, рыцари привычной морали, все они могут лишь насколько это возможно противостоять этому закату или безутешно оплакивать его, коли он настанет. Для них закат это конец, но для других это начало. Для одних Достоевский преступник, для других святой. Для одних Европа и её духовная культура это нечто единственное, крепко сбитое, неприкосновенное, нечто прочное и бытийное. Для других это нечто становящееся, изменчивое, вечно преобразующееся. Карамазовский элемент, как и всё азиатское хаотическое, дикое, опасное, морально, как и вообще всё в мире, можно оценивать двояко: позитивно и негативно. Те, кто попросту отвергает весь этот мир этого Достоевского, этих Карамазовых русских, эту Азию демиурговой фантазии, обречены теперь на бессильные проклятие и страх. У них безрадостное положение там, где Карамазовы явно доминируют, более, чем когда-либо прежде. Но они заблуждаются, желая видеть во всём этом одно лишь фактическое, наглядное, материальное. Они смотрят на закат Европы как на ужасную катастрофу с разверзающимся небесным грохотом, либо как на революцию полную резни и насилий, либо как на торжество преступников, коррупции, воровства, убийств и всех прочих пороков. Всё это возможно, всё это заложено в Карамазове. Когда имеешь дело с Карамазовым, то не знаешь, чем он нас ошарашит в следующий миг. Может ударит так, что и убьёт, а может споёт пронзительную песню во славу Божью. Среди них есть Алеша и Дмитрия, Федора и Иваны, они ведь, как мы видели, определяются не какими-либо свойствами, но готовностью в любое время перенять любые свойства. Но пусть пугливые не ужасаются тем, что сей непредсказуемый человек будущего, а он существует уже и в настоящем, способен творить не только зло, но и добро, способен основать царство Божие так же, как и царство дьявола. Тор, что можно основать или свергнуть на земле, мало интересует Карамазовых. Тайна их не здесь, как и ценность и плодотворность их аморальной сути. Эти люди отличаются от других прежних людей порядка расчёта, ясной положительности в сущности лишь тем, что они столько же живут внутри себя, сколько вовне, тем, что у них вечные проблемы с собственной душой. Карамазовы способны на любое преступление, но совершают они преступления лишь в виде исключения, ибо им по большей части достаточно совершить преступление в мыслях, во сне, в игре с возможностями. В этом их тайна. Поищем же ей формулу. Любое формирование человека, любая культура, любая цивилизация, любой порядок основываются на соглашении относительно разрешённого и запрещённого. Человек, находящийся на пути от животного к далёкому человеческому будущему, постоянно должен многое, бесконечно многое в себе подавлять, скрывать, отрицать, чтобы быть человеком порядочным, способным к человеческому общежитию. Человек заполнен животным, заполнен древним промиром, заполнен чудовищными, вряд ли укротимыми инстинктами, по звериному жестокого эгоизма. Все эти опасные инстинкты у нас в наличии, всегда в наличии, однако культура, соглашение цивилизации их скрыли, их не показывают с детства, учась прятать и подавлять эти инстинкты. Но каждый из этих инстинктов время от времени прорывается наружу. Каждый из них продолжает жить, ни один не искорен до конца, ни один не облагорожен и не преобразован надолго, навечно. И ведь каждый из этих инстинктов сам по себе не так уж и плох, не хуже любых других. Вот только у всякой эпохи и всякой культуры существуют инстинкты, которых опасаются и которые преследуют больше других. И вот когда эти инстинкты снова просыпаются, как необузданные, лишь поверхностно и с трудом укрощённые стихии, когда звери снова рычат, а рабы, которых долгое время подавляли и стегали бичами, восстают с воплями древней ярости, Вот тогда появляются Карамазовы. Когда устаёт и начинает шататься культура, это попытка домашнего человека тогда всё более и более распространяется тип людей странных, истерических, с необычными отклонениями, подобных юношам в переходном возрасте или беременным женщинам. И в душах их поднимаются порывы, которым нет имени, которые, исходя из понятий старой культуры и морали, следует признать дурными, которые, однако, способны говорить таким сильным, таким естественным, таким невинным голосом, что всякое добро и зло становятся сомнительными, а всякий закон – зыблемым. Такими людьми и являются братья Карамазовы. Они с легкостью относятся к любому закону как к условности, к любому законнику как к Филистеру, курицу. С лёгкостью берят себе всякую свободу и не похожисть на других, с пылом влюблённых прислушиваются к хору голосов в собственной груди. Но из хаоса царящего в этих душах вовсе не обязательно рождается преступление и произвол. Стоит предать прорвавшемуся наружу древнему инстинкту новое направление, новое имя, новый свод ценностей, как возникнут корни новой морали. И вот так обстоит дело с любой культурой. Убить в себе инстинкты, то есть звери, мы не можем, поскольку с ними умерли бы и мы сами. Но мы можем в какой-то мере направить их, в какой-то мере их успокоить, в какой-то мере подчинить их служению доброму, как впрягают наровистого коня в приносящую пользу повозку. Вот только блеск этого доброго время от времени стирается, блекнет. Инстинкты утрачивают в него веру, не желают больше ему подчиняться. Когда рушится культура, чаще всего не сразу, как, например, столетиями умирало то, что мы именуем античностью. А пока старые умирающая культура и мораль ещё не сменились новыми, в это глухое, опасное и болезненное безвремение человек должен снова заглянуть в свою душу, должен снова увидеть, как вздымается в ней зверь, как играют в ней первобытные силы, которые выше морали Обреченные на это, призванные к этому, предназначенные и приготовленные к этому люди и есть Карамазовы. Они истеричны и опасны, они так же легко становятся преступниками, как аскетами, они ни во что не верят. Их безумная вера – сомнительность всякой веры. Любой символ имеет сотню толкований, из которых каждая может быть верным. И Карамазовы могут иметь сотню толкований, мое лишь одно из них, одно из ста. Человечество, находящееся на пороге великих преобразований, создало себе в этой книге некий символ, образ, так же как спящий создаёт во сне образ раздирающих его и уравновешивающих друг друга инстинктов. Это чудо, что один человек смог написать Карамазовых. Что ж, раз чудо произошло, нет нужды его объяснять. Зато есть нужда, и очень глубокая нужда истолковывать это чудо. Про честь и писание с наивозможной полнотой, с наивозможной всесторонностью, с наивозможной силой проникновения в его светлую магию. Один из опытов в этом роде и есть моя попытка высказать некоторые мысли и соображения не более того. Пусть однако не думают, будто я держусь того мнения, что Достоевский сознательно разделял высказанные здесь мною мысли и соображения. Напротив, ни один великий ясновидящий или поэт никогда не мог до конца истолковать собственные видения. Под конец я хотел бы кратко отметить, как в этом романе Миф в этом сне человечество не только изображён порог, через который ныне переступает Европа, этот мучительно опасный момент провисания между ничем и всем, но и как всюду в нём чувствуются и угадываются богатые возможности нового. В этом отношении особенно удивительна фигура Ивана. Он предстает перед нами как человек современный, приспособившийся к культурной, несколько холодный, несколько разочарованный, несколько скептический, несколько утомленный. Но чем дальше, тем он становится моложе, становится теплее, становится значительнее, становится более карамазовым. Это он сочинил великого инквизитора. Это он проходит путь от отрицания до же презрения к убийце, за которого он держит брата, к глубокому чувству собственной вины и раскаянию. И это он, всех реже и причудливее, переживает душевный процесс конфронтации с бессознательным. А ведь вокруг этого всё и крутится, в этом весь смысл всего заката, всего возрождения. В последней книге романа имеется пристранная глава, в которой Иван, возвращаясь от Смердякова, застаёт в своей комнате чёрта и битый час с ним беседует. Этот чёрт ни что иное, как подсознание Ивана, как всплеск давно осевшего и, казалось бы, забытого содержимого его души. И он знает это. Иван знает это с поразительной уверенностью и ясно говорит об этом. И всё же беседует с чёртом, верит в него, ибо что внутри то и снаружи. И всё же сердится на чёрта, набрасывается на него, швыряет в него даже стакан в того, о ком он знает, что тот живёт внутри него самого. Пожалуй, никогда прежде не изображался в литературе столь отчётливо и наглядно разговор человека с собственным подсознанием. И этот разговор это, несмотря на вспышки злобы, взаимопонимания с чёртом, это как раз и есть тот путь, на который призваны нам указать Карамазовы. Здесь у Достоевского подсознание изображается в виде черта, и по праву, ибо зашоренному культурному да моральному нашему взгляду все вытесненное в подсознание, что мы несем в себе, представляется сатанинским и ненавистным. Но уже комбинация из Ивана и Алеши могла бы дать более высокую и плодотворную точку зрения, основанную на почве грядущего нового». И тут под сознании уже ни чёрт, но бог и чёрт, демиург, тот, кто был всегда и из кого всё выходит. Утвердите добро и зло заново. Это дело не предвечного, не демиурга, но дело человека и его маленьких богов. Отдельную главу можно было бы написать ещё об одном Карамазове, о пятом, который играет в романе невероятно важную роль, хотя он остаётся полускрытым. Это Смердяков, незаконно рожденный Карамазов. Это он убил старика. Он убийца, убежденный во все присутствии Бога. Это он способен преподать урок из области материй божественных и сокрытых и самому всезнайки Ивану. Он самый неспособный к жизни и в то же время самый знающий из всех Карамазовых. Но у меня здесь не находится места, чтобы воздать должное и ему, этому самому загадочному и жуткому персонажу. Книга Достоевского неисчерпаема. Я мог бы целыми днями искать и находить в ней черты, указывающие на одно и то же направление. Вот, вспомнилось ещё одно. Прекрасная, восхитительная история об обоих Хохлоковых. Здесь перед нами карамазовский элемент, заражённость всем новым, больным и дурным дан в двух фигурах. Одна из них, хохлокова мать, просто больна. В ней чья сущность коренится ещё в старом традиционном истерии. Это только болезнь, только слабость, только глупость. У роскошной дочери её это не усталость, превращённая в истерию, проявлённая в ней, но некий избыток, но будущее Она, терзаемая муками прощающейся с детством, созревающей любви, доводит свои причуды и фантазии до куда большего зла, чем её незначительная мать. И всё же и у дочери проявления даже самые бескураживающие, непотребные и бесстыдные, исполнены такой невинности и силы, которые указывают на плодотворное будущее. Хохлакова мать истеричка, созревшая для клиники и ничего больше. Дочь её невростеничка, болезнь которой является знаком благородных, но скованных сил. И что же, эти душевные бури выдуманных романных персонажей должны означать закат Европы? Разумеется, они означают его точно так же, как в глазах нашей души любая травинка весноя означает жизнь и её вечность, и как всякий носимый ветром лист в ноябре означает смерть и её неизбежность. Ведь закат Европы будет возможно разыгрываться лишь внутри, лишь в душевных недрах поколений, лишь в переиначивании устаревших символов, в переоценке душевных ценностей. Как и античность, это первое блестящее воплощение европейской культуры погибло не из-за Нерона, не из-за Спартака и не из-за германцев, но всего лишь из-за порожденной в Азии мысли, той простой, стародавней, немудреной мысли, которая существовала испокон веков, но которая как раз в ту пору обрела форму учения Иисуса. Конечно, Карамазовых при желании можно рассматривать и сугубо литературно, как произведение искусства – Если подсознание целого материка и целой эпохи воплощается в видениях одного единственного пророка-мечтателя, если оно прорвалось наружу в его жутком хриплом крике, то этот крик можно, разумеется, рассматривать и с точки зрения учителя просодии. Достоевский, вне всякого сомнения, был и весьма одаренным писателем. Несмотря на нагромождение чудовищных несообразностей, которыми полнятся его книги, и от которых свободен какой-нибудь маститый только писатель, например, Тургенев. Исайя также был весьма одаренный писатель, но разве это в нем важно? У Достоевского, и особенно в Карамазовых, отыскиваются следы той почти неестественной безвкусицы, которой не бывает у артистов, которая встречается только там, где стоят уже по ту сторону искусства. Как бы там ни было, но и как художник этот русский пророк всюду даёт почувствовать свою силу в качестве художника мирового значения. И странно думать о том, какие художники считались великими европейскими писателями в ту пору, когда Достоевский уже написал все свои произведения. Но я сбиваюсь на второстепенное. Я хотел сказать, чем менее такая мирового значения книга является произведением искусства, тем, может быть, истиннее заключённое в ней пророчество. При этом, конечно, и романы, сюжеты, и образы Карамазовых говорят так много, высказывают столько значительного, что кажется непроизвольной игрой фантазии отдельного человека, не произведением литератора. Взять хотя бы такой, говорящий сразу обо всём пример. Ведь главное в романе заключается в том, что Карамазовы невиновны. Эти Карамазовы все, все четверо отец и сыновья, люди подозрительные, опасные, ненадежные, у них странные прихоти, странная совесть, странная бессовестность. Один из них пьяница, другой сладострастник, один бегущий от мира фантаст, другой тайный создатель богохульных творений. В них заключено много угроз в этих странных братьях. Они хватают людей за бороды, они отнимают чужие деньги, грозят убийством, и всё же они не виновны. И всё же ни один из них не совершил никакого реального преступления. Единственный убийца в этом длинном романе, речь в котором почти исключительно ведётся об убийстве, разбое и преступлении, единственный убийцы. Единственный виновный в убийстве это прокурор и присяжные, представители старого, доброго, устоявшегося порядка, эти безупречные граждане. Они приговаривают невинного Дмитрия, они глумятся над его невиновностью, они судьи, они судят Бога и мир по своду своих законов. И как раз они заблуждаются, как раз они совершают ужасную несправедливость, как раз они становятся убийцами, убийцами из бессердечия, страха и за ограниченности. Это уже не выдумка, это уже не литература, это не рассчитана на эффект изобретательная страсть детективщика, а и таковым является Достоевский, и не сатирическая едкость умного автора, принимающего на себя роль критика за дворок общества. Это все нам известно, это тон нам знаком, и мы давно уже ему не верим. Но нет, у Достоевского невиновность преступников и вина судей вовсе не какая-нибудь хитрая конструкция. Она так ужасна, она возникает и вырастает так незаметно и из такой глубокой почвы, что перед ней останавливаешься, как вкопанный, совершенно внезапно. Почти в самом конце книги, как перед стеной, как перед всей болью и всей бессмыслицей мира, как перед всем страданием и всеми заблуждениями человечества. Я сказал, что Достоевский, собственно, не писатель, или не в первую очередь писатель. Я назвал его пророком. трудно, однако, сказать, что это собственно означает пророк. Мне кажется, примерно следующее. Пророк это больной, так же как Достоевский в действительности был истериком, почти эпилептиком. Пророк это такой больной, который утратил здоровый, добрый, благодетельный инстинкт самосохранения, являющийся воплощением всех буржуазных добродетелей. Пророков не может быть много, иначе мир распался бы. подобный больной, будь то Достоевский или Карамазов, наделён той странной, скрытой, болезненной, божественной способностью, которую азиат чтит в каждом безумце. Он прорицатель, он знающий. То есть в нём народ, эпоха, страна или континент выработали себе орган, некие щупальца, редкий, невероятно нежный, невероятно благородный и хрупкий орган, которого нету других, который остался у других как вящему счастью в зачаточном состоянии. Эти щупальца это есть новичское чутье, не надо понимать грубо, считая их чем-то вроде глупой телепатии и фокусов, хотя этот дар может проявляться и в таких экстравагантных формах. Дело обстоит скорее так, что больной этого рода обращает движение собственной души в общее, общечеловеческое. У каждого человека бывают видения, у каждого человека есть фантазия, каждый человек видит сны. И каждое видение, каждый сон, каждая фантазия или мысль человеческая на пути от подсознания к сознанию может обрести тысячи различных толкований, каждая из которых может быть правильным. Еснавидец же и пророк толкует свои видения не сам. Кошмар его гнетущий напоминает ему не о собственной болезни, не о собственной смерти, но о болезни и смерти общего, чьим органом, чьими щупальцами он является. Этим общим может быть семья, партия, народ, но и может быть и всё человечество. То в душе Достоевского, что мы привыкли называть истерией, некая болезнь и способность к страданию, послужили человечеству подобным органам, подобным путеводителям и барометрам. И человечество начинает замечать это. Уже пол Европы, по меньшей мере половина Восточной Европы, находится на пути к хаосу. Мчится в пьяном и святом раже по краю пропасти, распевая пьяные гимны, какие пел Дмитрий Карамазов. над этими гимнами глумится обиженный обыватель, но святой и ясновидец слушают их со слезами.